Пути электрона или другой какой-нибудь микрочастицы воистину оказывались неисповедимы. Ибо согласно формулам квантовой механики можно указать и вычислить только вероятности того, что электрон находится в той или иной точке пространства, а значит необходима информация о бесконечном числе величин, а не только о координате и скорости. Но раз так, то получается, что электрон всюду и нигде. И вот это представить себе уже довольно трудно. А может, трудность эта мнимая? И надо просто предоставить вещам быть такими, каковы они есть. Обсуждая однажды парадоксы квантовой механики, член-корреспондент Академии наук СССР, физик-теоретик Фейнберг, напомнил одну английскую шутку, как черт поймал трех путников и согласился отпустить их, только если они зададут ему невыполнимую задачу. «Один путник – жадина». Наивно попросил сделать растущее дерево золотым. Другой, рационалист, заставил реку течь обратно. Черт шутя справился с этим и забрал обе души. Но третий путник свистнул, сказав, пришей к этому пуговицу, и посрамил черта. Как нельзя пришить пуговицу к звуку свиста, так безнадежно и представлять себе траекторию электрона, коль он к тому же еще и волна. Играет ли Бог в кости? Известен призыв, принадлежит Нильсу Бору, создавать теории как можно более безумной. Считается, что только на этом пути удастся осмыслить диковины, которые ученые находят во вновь открываемых ими странах природы. Однако на деле не о безумных идеях, скорее идет тут речь, о том, чтобы по возможности освободить себя от всех биологических и психологических пут и тянет, столь мешающих нам осваивать новые знания. Трудность та, что приходится ломать привычный нам понятие траектории электрона, представление о пространстве, времени и материи. И это вызывает в нас какой-то внутренний протест и сопротивление. Кварки и другие чудища микромира настойчиво внушают нам, при входе в микромир надо непременно сбросить галоши антропоморфизма, снять очки так называемого здравого смысла и сдернуть плащ шелухи человеческих мерок и привычек. Все это дается человеку с большим трудом, Шокирует, травмирует. В самом деле человек, словно змея, должен менять, непрерывно сбрасывать кожу своих представлений. Ну, заметит читатель, то, что трудно нам, должно быть легко дается ученым. Они-то, видно, словно рыба в воде, прекрасно чувствуют себя в электронных и прочих волнах квантовой механики. ну вы это не совсем так. Вот что пишет Фейнман. Было время, когда газеты писали, что теорию относительности понимает только 12 человек. Мне лично не верится, что это правда. Возможно, было время, когда ее понимал всего один человек, имеется в виду ее автор, так как только он разобрался в том, что происходит, и не написал еще об этом статьи. После же того, как ученые прочли эту статью, многие так или иначе поняли теорию относительности, и я думаю, их было больше 12. Но мне кажется, я смело могу сказать, что Квантовой механики никто не понимает. Преувеличение? Желание поразить читателя? Нет, ведь даже Эйнштейн также не понимал квантовой механики. Он никак не мог согласиться со статистическим характером микроявлений. «Господь Бог не может играть с миром в кости», — упрямо настаивал он. Ученый был непоколебимо уверен в рациональном устройстве мира. Его вдохновляли порядок и логика, якобы царящие в нем, — Хаоса в природе он не признавал. Однако с появлением квантовой механики все эти дорогие его сердцу принципы были поставлены под сомнение. Часть ученых пришла к выводу, что в микромире нет того образцового порядка, который мы привыкли встречать в макромире. Что здесь всем правит его величество случай. Заблуждение возражал на Эйнштейн. Вероятности необходимы только для того, чтобы прикрыть наше невежество, законы природы, причинны. Бог не играет в кости. В октябре 1927 года в Брюсселе собрался пятый Сольвеевский конгресс. Съехали самые видные физики планеты. Прибыл автор теории относительности, и творцы только что родившейся квантовой механики ждали, что он благословит новые идеи. Вышло же все по-иному. В первый же день за завтраком в гостинице, еще до начала официальной работы конгресса, Он предложил своим коллегам некий воображаемый эксперимент, обычный прием теоретиков, который, по его мнению,